Негативный фактор номер пять – свет. Красный, стой, желтый, приготовься, зеленый, пляши. пляши!» Едва вы ступаете на танцпол ночного клуба, как тут же в глаза вам ударяют десятки разноцветных лучей, а ваша белая майка загорается ядовитым фиолетово-синим цветом. Движения периодически становятся резкими и судорожными в мерцании ослепительно ярких стробоскопов, а цветные лазеры сканируют искусственный туман прямо как в фильмах про пришельцев. Мне. Иногда вспоминаются наши школьные дискотеки. Два лениво мигающих прожектора красного и зеленого цвета. И самодельный дискошар из старого глобуса, оклеенного кусочками битого зеркала. На этот шар падал свет из двух модернизированных диапроекторов. Такие световые приборы для зрения опасности не представляли. Совсем по-другому обстоят дела в современных ночных клубах. Однажды в Японии во время трансляции мультфильма в жанре аниме из-за специфического мерцания картинки и частоты ее смены несколько десятков детей были госпитализированы с эпилептическими припадками. Может быть, поэтому телевизор все чаще стали называть зомбоящиком. А что же ночные клубы? Рядовой клабер не обязан всю ночь напролет находиться под перекрестным огнем мечущихся лучей световых приборов и эффектов. Хочет – лихо пляшет на танцполе, а хочет – выходит на улицу подышать свежим воздухом и на звезды полюбоваться. Диджею в этом отношении повезло куда меньше. Он все время не только должен быть на рабочем месте, но еще при этом контролировать целый ряд параметров и читать названия своих пластинок, треков файлов. Все это требует не беглого, а сосредоточенного, пристального взгляда. Постоянное интенсивное мерцание света в купе с общей низкой освещенностью может очень легко и быстро испортить диджею зрение. Что происходит с глазами в ночном клубе, можно проследить на примере работы дешевой видеокамеры во время автоматической фокусировки. Камера выбирает самый освещенный участок танцпола и только затем настраивает резкость. Но загвоздка в том, что на танцполе никогда не бывает какого-то одного места, которое освещено постоянно и хорошо. Разноцветные лучи без остановки мельтешат во все стороны. Поэтому в такой обстановке видеокамера будет постоянно находиться в режиме подстройки резкости и как следствие расфокусировки. И если техника может работать зумом сколько угодно, то мышцы человеческого глаза рано или поздно утратят свой нормальный тонус и зрение сядет. Каждый посетитель ночных клубов должен помнить следующее. Не стоит пристально и долго смотреть на мерцающий стробоскоп. Запасные глаза для человека еще не придумали. И пусть у всех лазеров, висящих под потолком клуба, есть специальная защита, предотвращающая серьезное повреждение сетчатки, не стоит пытаться поймать своим орлиным зумом, все их лучи. Лучше всего находиться к лазерам спиной или боком. По всем правилам эксплуатации, даже дискотечный лазер с защитой должно устанавливать таким образом, чтобы его лучи при работе даже в самой нижней точке не попадали людям в глаза. Ультрафиолет создает очень интересный и красивый эффект, но при больших мощностях ламп или при чрезмерной концентрации ультрафиолетовых светильников на квадратный метр, их излучение может оказывать негативное воздействие на зрение, повышая глазное давление и вызывая дискомфорт. Поэтому рабочее место диджея просто обязано быть хорошо освещенным. Минимум – это настольная лампа, которая в состоянии подсветить весь стол с аппаратурой, а не только фейдера на микшерном пульте. Все элементы управления техникой должны быть хорошо видны, а надписи под ними легко читаемы. Ну а в идеале, сцену должен освещать яркий прожектор, который будет подсвечивать не только рабочее место, но и самого диджея. Это обезопасит ваше зрение и сыграет на руку вашей популярности. Более подробно про этот важный аспект мы поговорим немного позже.